Глава 38 После тревожного предостережения Уиллы, старейшие неохотно поддержали наш план отправиться в элизиум, а затем навстречу с кровавой короной. Сдержанное одобрение исходило в основном от тех, кто беспокоился о нашей безопасности, но я чувствовала, что некоторые просто не согласны с нами. Те, кто считал войну неизбежной. Среди них лорд Амброуз и Лорд Грегори. Вряд ли они хотели войны, лишь не видели способа ее избежать, но я надеялась, мы доказали, что они ошибаются. Собрание закончилось, и осталось еще одно дело — поприветствовать народ вместе со старейшими и родителями Кастела. Своим присутствием они продемонстрируют поддержку и одобрение. А потом мы с Кастелом останемся одни. Конечно, еще нужно было поговорить с Кираном. Но нам предстояло все обдумать и, может, даже еще пожить в свое удовольствие перед тем, как отправимся в Элизиум. Я задержалась, когда все покидали кабинет, направляясь обратно в храм Никтаса. Я надеялась поговорить с Уиллой, которая не торопилась вставать из-за стола. Или она знала, что я хочу с ней поговорить. В любом случае, у меня была куча вопросов и всего несколько минут на общение с ней, пока с нами лишь ванета, поджидающая у двери. Могу я задать вам вопрос? Произнесла я. Уилла взглянула на меня, и в ее золотистокаре глазах появился тот же странный блеск, что и в первую нашу встречу. Вы, королева, можете спрашивать о чем угодно. Вряд ли титул королевы давал мне неограниченную свободу задавать вопросы, а спросить хотелось о многом. Что вы делали в красной жемчужине? У меня неприкаянная душа, жаждующая все исследовать, ответила она. Судя по ее дневнику, с этим можно было согласиться. «Но для вас это не опасно?» Она рассмеялась гортанным смехом. «В лучших приключениях всегда есть элемент опасности. Уверена, ты это знаешь». К моим щекам прилил жар. И я не была в Масадонии много лет. На меня нашло странное желание отправиться туда. Слова о странном желании пробудили во мне подозрения насчет того, кто она такая. «Зачем вы послали меня в комнату к Кастелу? Уголки ее красных губ загнулись в легкой улыбке. «Просто это показалось правильным». «И это все?» Она кивнула, подходя ко мне. «Всегда следует доверять интуиции». «Вы перевертышь, правда?» Она кивнула, и я продолжила. «Поэтому ваша интуиция гораздо точнее, чем у других». Она негромко рассмеялась. «Можно так сказать. Можно даже сказать, что точность интуиции сделала меня одной из величайших ясновидящих Атлантии». «Ясновидящая. Я так и знала. Когда увидела тебя в красной жемчужине, я знала, что ты носишь маску. Не ту, что скрывала твое лицо, а ту, которая тебя много лет заставляли носить под вуалью. Ту, о которой ты даже не знала. Я увидела тебя и поняла, что ты — дева». Уилла поймала мой взгляд. Моя кожа покрылась мурашками. Знала, что ты вторая дочь, в которой течет кровь богов. Она посмотрела поверх моего плеча на дверь. И знала также, что он ищет то же, что привело тебя в красную жемчужину. Я сдвинула брови. Он там обсуждал планы. Она покачала головой, и густые кудри заколыхались. Это была одна из причин. Но в глубине души он искал то же, что и ты. Она помолчала. «Возможность выжить». У меня горлу подкатил ком. «Могу я с тобой кое-чем поделиться?» Уилла коснулась моей руки. На моей коже заплясал слабый разряд энергии. «Той ночью не только ты искала убежища, Он тоже нуждался в пристанище. В том, которое сможет вынести груз его желаний, его любви и его боли. И он его нашел». Пусть он дал тебе свободу, но ты дала ему больше, чем сознаешь. Меня душили эмоции, и я не могла говорить. «Не забывай этого», — сказала она. «Не забуду», — с трудом вымолвила я. Уилла улыбнулась. «Пенилав», — позвала из дверного проема Элаана. «Ты готова?» Набрав побольше воздуха в легкие, я кивнула. «Готова». Затем понизила голос. «Спасибо, что ответили на мои вопросы». Она склонила голову. «Всегда пожалуйста. А если тебе станет любопытно и захочется задать другие вопросы, которые уверенно роятся в твоей голове, я буду более чем рада ответить на них или подсказать определенную главу». «О, о боги! Спасибо!» Запинаясь, проговорила я и собиралась повернуться, чтобы уйти. Ваше Величество, остановила меня Уилла, когда я обернулась, она уже не улыбалась. Ясновидящие не всегда знают о других и не могут просто закрыть глаза и заглянуть сквозь настоящее в завтра и последующие дни. Я не могу. Мурашки пробежали по мне. Атлантианцы бывают суеверными, даже если не верят в пророчество. А знаешь почему они не верят? Я похолодела. Нет. Потому что мы уверены, грядущие дни не предсказаны. Даже то, что уготовили нам боги, не записано на камне. Золотистые крапинки в ее глазах ярко вспыхнули. Но то, что начертано на костях, другое дело. И то, во что не верят, не стоит игнорировать. Сколотящимся сердцем, сознавая, что Элоана ждет, Я шагнула к Уилли ближе. Вы говорите о пророчестве, в которое верят незримые. Она снова коснулась моей руки, и мою кожу пронзил тот же разряд энергии. Твоя тезка была так мудра, что могла видеть дальше текущего дня, но увидела она не то, во что они верят. Ты не великий заговорщик, а одна из двух, кто встанет между тем, что пробудилось, и возмездием, которое оно будет вершить против человека и Бога». Слова Уиллы преследовали меня, пока я шла по дворцу и храму Нитаса. Мой разум хотел восстать против того, что хоть что-то в пророчестве правда, но в то же время я испытывала некоторое облегчение, ведь я не великий заговорщик, которым меня считали незримые. Но если ее слова «правда», а как это не может быть правдой, когда она столько всего знает, — то, вероятно, она говорила о кровавой короне, кастеле и мне. Вознесшиеся могли за многое искать возмездие, но что пробудиться, я могла представить только Малика. Очевидно, раз я существовала, он должен был восстать. Когда мы проходили мимо статуи Нитаса с серебристо-белым пламенем в факеле, меня вырвали из размышлений негромкие голоса. Хиса стояла у дверей, Старейшие уже вышли на балкон, а Уилла присоединилась к ним. Родители Кастела ждали вместе с капитаном. Элана спросила нас с Кастелом, не хотим ли мы переодеться перед тем, как приветствовать жителей Ваэмона. Я на миг представила себя в красивом платье, но все же отказалась, только привела в порядок волосы, выбившиеся из косы. Маловероятно, что в ближайшее время люди будут видеть меня в одежде, отличной от той, что была на мне сейчас а потому бессмысленно стараться. Кроме того, это отсрочит наш разговор с Кейраном и мой с Кастелом о том, что поведала Уилла. Поэтому мы не стали менять одежду, в которой впервые въехали в Атлантию. День выдался долгим. «Вы готовы?» — спросил Валин. Кастел посмотрел на меня, и я кивнула. «Да». Я повернула голову туда, где стояла Ванетта в альвенском облике и Кейран в смертном. Остальные вольвены, в том числе Делана, окружили нас. Нейл и Эмиль присоединились к ним. Я перевела взгляд на родителей Кастела. «Нас представите вы?» Элана покачала головой. «Мы будем стоять подле вас, но тебя и Кастела представят самый старый член Совета». Вспомнив, кто среди старейших самое старое, я уточнила. «Уилла?» Вален кивнул, пристально глядя на ухмыльнувшегося сына, и пробормотал. «Кажется, я что-то пропустил». «Ничего не пропустили», — сказала я, когда кастил открыл рот. «Как вышло, что в Атлантии, похоже, никто не знает о дневнике Уиллы?» «Честно». кастил метнул в меня взгляд, который я проигнорировала. «Много времени это не займет», — заверила Элоанна с ноткой усталости в голосе. «У них тоже был долгий день». «А потом вы сможете уйти?» или заняться чем угодно. «Хорошо бы в постель», — произнес Кастел, и я испугалась, что он станет развивать эту мысль. «Вы останетесь во дворце?» — поинтересовалась я. «Надеюсь, что да». «И я», — подхватил Кастел. Валин посмотрел на Элаану и кивнул. «Мы собираемся остаться, по крайней мере, пока вы не вернетесь из Элизиума моей встречи с кровавой короной». Мы подумали, вы захотите, чтобы мы до тех пор были вашими заместителями. В наше отсутствие они будут решать второстепенные вопросы», — быстро пояснил Кастел. «Обычно этим занимается советник или в редких случаях совет». Я кивнула. Элаана перевела взгляд с меня на Кастела, и я поняла, что пора. Хиса и еще один страж выступили вперед, и каждый взялся за ручку дверей. Киран посмотрел на меня, потом на Кастела. Усмехнулся и присоединился к Эмилю с Двери начали потихоньку открываться, и у меня заколотилось сердце. Шум толпы стал громче. Последние лучи солнца падали с потолка и сочились через открытые двери. Балкон был закругленный и достаточно большой, чтобы поместились все старейшие. Они стояли справа и слева у черных каменных перил. Уилла ждала у стены, но теперь вышла вперед. Ее черные кудри отливали синевой в лучах заходящего солнца. Она заговорила, и по толпе пронесся шепот. «Не знаю точно, что она сказала, потому что у меня кровь стучала в ушах, а в груди гудела. Я лишь осознала, что родители Кастила встали по бокам от нас и что сейчас свершится нечто абсолютно нереальное. Мисс Уилла, та самая мисс Уилла, представит нас королевству как короля и королеву». Проживи я тысячу лет, помыслить бы не могла о таком. Из меня рвался смех, но мне удалось его подавить. Сейчас было не время для истерического хихиканья. Кастел взял меня за руку, и я метнула на него взгляд. Его глаза, как бездонные озера теплого меда, а когда я сделала вдох, ощутила вкус шоколада и ягод. «Я люблю тебя», — прошептала я. Слезы щипали глаза. Кастел улыбнулся. На его лице появились обе ямочки, одна за другой. Показались кончики клыков, и внизу моего живота возник неуместный вихрь. А потом мы вышли вперед под угасающее вечернее солнце и легкий ветер. У меня едва не остановилось сердце, когда я увидела внизу толпу. Должно быть, здесь собрались тысячи, десятки тысяч. Людское море заполнило двор перед храмом. Некоторые стояли на пологом зеленом холме и еще дальше, на балконах ближайших домов, высовывались из распахнутых окон. Люди расположились даже на крышах невысоких зданий. Насколько я могла видеть, улицы Иваймона были тоже заполнены толпой. При поддержке и уважении Совета старейших и прежних короля и королевы Атлантии состоялось отречение и передача власти. Голос Уилла разносился с балкона и падал на людей, словно легкий летний дождь. «Для меня большая честь представить того, кто был рожден в Первом Королевстве, созданный из крови и пепла тех, что палит до него, второго сына прежних правителей, короля Валина и королевы лааны кастила Хоук, трона Данира, короля крови и пепла». У меня перехватило дыхание, когда я услышала титул, принадлежащий вознесшимся ⁇ Кровавой короне ⁇ Кастил застыл, а от толпа взорвалась криками, приветствиями и бурными аплодисментами, которые словно раскаты грома разнеслись по долинам и улицам. Уилла подняла кулак и установилась тишина. А с ним тувком течет кровь короля богов льесу и истинную наследницу атлантии пенила в Бльфор данир королеву плоти и огня я вздрогнула сердце замерло воцарилась тишина, звенящая и устрашающая сзади раздался вой напугав меня долгий пронзительный вой на который отозвались по всему городу под балконом и в отдалении мужчины и женщины. Старые и молодые в облике смертных ответили глубоким гортанным воем, который завершился резкими возгласами. Затем со двора донесся громкий стук. Мужчина топнул ногой о землю. Женщина рядом с ним последовала его примеру, а за ними еще и еще как в тот день, когда я приехала в бухту Сайона. Но сейчас приветствовали не только вольвены. Атлантианцы и смертные топали ногами и били кулаками по камню. Звуки эхом разносились по двору, по улицам, летели с балконов и террас. Многие упали на колени, хлопая ладонями по земле. «Это... это хорошо, да?» — спросила я. «Это послание», — ответила Элаана за нашими спинами. «Какого рода?» — Кастел улыбнулся. «Что они твои, и что, если понадобится?» они будут за тебя воевать. Как раз войну мы собирались предотвратить, но хорошо, что они готовы. Ты имеешь в виду, что они наши». Его улыбка стала шире, но он промолчал. Стук кулаков и топот стихли, и нас окутала тишина. У меня по всему телу волоски встали дыбом. Я медленно обвела взглядом город. Десятки тысяч глаз с ожиданием смотрели на нас или на меня. Кастел сжал мою руку. — Они ждут твоего ответа. — Моего ответа? Мне кажется, простого спасибо будет недостаточно. Кастел издал звук, похожий на подавленный смех. Я взглянула на него, вскинув брови. — Прости. Я прищурилась. В твоем тоне ни капли извинения. Он прикусил нижнюю губу, но уголки его рта изогнулись вверх. Появились две дурацкие ямочки. «Ты не сносен», — проворчала я. «Очаровательно не сносен», — поправил он, а его отец вздохнул. «Твое очарование — это скорее плюс», — буркнула я себе под нос. Кастел притянул меня к себе и обнял. Не успела я запротестовать, как он приблизил губы к моим так, что нас разделял всего дюйм. «Скорее плюс — это то, что ты любишь меня безоговорочно». И это тоже, вздохнула я. Кастел поцеловал меня, и его губы непристойно завладели моими. Наверное, это было слегка неуместно, или очень неуместно, как и то, что я всем телом прижалась к нему. Я дернулась, когда вольвены и атлантианцы во дворе и по всему городу взорвались воем и радостными криками, смешанными со свистом и улюлюканьем. Кастел усмехнулся и прижал лоб к моему. Если ты еще не заметила,. «Наш народ в самом деле любит прилюдные проявления чувств». Я заметила. Лицо у меня наверняка было цвета кровавого дерева. Я глядела город и наш народ. Уилла повернулась к снова притихшей толпе. «Из крови и пепла и королевства плоти и огня наши короли королева взошедшие на трон, клянутся защищать Атлантию от врагов известных и незримых» править с добротой и твердостью и руководить состраданием и справедливостью. С этого момента и до их последнего мгновения они ваши защитники. Сверкающие глаза Кастела поймали мои. Он высоко поднял наши соединенные руки, и люди радовались. Судя по веселому шуму, долетающему в королевские покои, народ Атлантии все еще праздновал смену правителей. Киран не шутил, когда сказал, что наши комнаты занимают все восточное крыло. Вестибюль открывался в гостиную, а двери по бокам вели на половину его и ее величеств. Не представляла, зачем нужны две половины, но тут еще была отдельная столовая с круглым столом на несколько человек. И атриум, обставленный удобными креслами и кушетками. Пол в нем покрывали пышные ковры, а по стенам велись ночные розы, раскрывающие изящные лепестки с появлением луны. Спальня оказалась умопомрачительной. В центре стояла кровать, занимающая почти все пространство. Занавески были раздвинуты, открывая взору чистые простыни и гору мягких подушек. Перед дверью, ведущей на уединенную террасу и в сад, стояли два шезлонга, а в самой комнате — большой деревянный сундук. Плотяные шкафы размещались в комнате размером с мою спальню в Массадонии. Касел объяснил, что это помещение называется «Гардеробная», хотя я и решила, что в нем вполне можно жить. Ванная комната. Ванная в бухте Сейона по сравнению с ней казалась ничтожной. Туалет был спрятан за стеной, а в самой комнате стояли два умывальника, неприлично огромная ванна, и, ставший переломным опытом в моей жизни, душ с множеством душевых головок и каменными скамьями. Мне на ум пришли множество неприличных вещей, которые могли бы здесь происходить. Дверь из главного входа открывалась в коридор для слуг и на отдельную лестницу, ведущую наверх в комнаты для гостей короля и королевы. Наши спутники сейчас располагались в своих покоях, а родители Кастела только что ушли, посоветовав обращаться к Роуз, если мы захотим что-нибудь изменить в покоях. Поскольку здесь было мало предметов, которые могли принадлежать Элаане или Валину, у меня сложилось впечатление, что большая часть вещей в комнатах — новые, и что переезд планировался с того самого момента, как родители Кастела вернулись в Эвээмон. Пока Кастел разговаривал со слугой о том, чтобы нам принести поесть в покое, я бродила по комнатам, выискивая личные вещи, присланные заранее. Они были разложены повсюду. На полке примостился милый плюшевый медведь, видавший лучшие дни. В главной гостиной стояли книги в кожаных переплетах. Несколько детских, остальные, похоже, сборники сказок. Но никаких учебников. Ухмыльнувшись, я обнаружила два тренировочных меча с тупыми клинками. Они висели на стене в холле между гостиной и столовой. В столовой несколько картин. Одна из них точно кастила. Сирень, серый камень и чистая голубая вода. Пещера. В гардеробной я нашла одежду, которую мы привезли с собой, и вещи, отправленные заранее. Все уже развешенное и сложенное. В сундуке обнаружился склад оружия, способного пронзать плоть и камень, клинки из золотистого металла из стали и кровокамня. У другой стены, между дверью в ванную и шкафом, возвышались два каменных пьедестала с узкими выступами. Интуитивно я знала, для чего они. Я смутно помнила, что видела нечто подобное в замке Вэйфейер. Я сняла с головы корону. Позолоченная кость была гладкой и холодной на ощупь, как кость вольвена в рукоятке моего кинжала. Осторожно уложила корону на выступ пьедестала. «Королева плоти и огня. Плоть и огонь». Я уже дважды слышала это выражение. Так сказала мать Кастела, когда впервые меня увидела. И эти же слова прозвучали в пророчестве, процитированном Аластером Но я — невеликий заговорщик. Этот титул, он звучал потрясающе. Я с усмешкой отвернулась от короны и подошла к тумбочке. Нашла деревянную лошадку и взяла ее, любуясь тонкостью работы. Ни одна деталь не упущена. Я перевернула игрушку и с удивлением обнаружила вырезанное имя — Малик. Я провела большим пальцем по бороздкам в дереве. «Ее сделал Малик», — сказал Кастел, стоя в дверном проеме. Обернувшись, я проследила, как он снимает корону и кладет на пьедестал рядом с моей. «На мой день рождения. Кажется, на шесть лет. В Боге это была вечность назад». Он помолчал. «А мы ведь не знаем, когда друг у друга дни рождения». «Уверена, что мы...» Я рассмеялась, сообразив, что он прав. Я положила лошадку обратно. Нам так много известно друг о друге, и все же многое нет. «Когда у тебя день рождения?» Он усмехнулся и прислонился к стене. «Я родился в первый день шестого месяца. А ты?» Моя улыбка угасла. «Я родилась в четвертом месяце». «И?» Он поднял бровь. Я шагнула вперед. «Я... не знаю, то есть не помню». У меня сохранились смутные воспоминания о праздновании дня рождения, когда я была маленькой. Но после смерти родителей ни ен, ни я дни рождения не отмечали. Я повела плечом. Кажется, с годами мы забыли даты, поэтому выбрали наугад день в апреле для меня и в декабре для него. Его усмешка исчезла. Выбери день. Для чего? Для твоего дня рождения. Выбери число в апреле, и это будет твой день рождения. Моё сердце кольнуло печаль. Однажды Виктор спросил, когда у меня день рождения. Он сказал то же самое. «Выбери день в апреле». Я тихо выдохнула. Я выбрала двенадцатое число, и тогда он подарил мне вальвянский кинжал. Прекрасно. Его улыбка вернулась, но не затронула глаз. «Как ты держишься?» «Я в порядке. Как будто не чувствую никакой разницы. А может, чувствую. Не знаю». Я смущенно рассмеялась и подошла к кастилу. Он оттолкнулся от стены. «Хотя я сейчас спокойна. А ты?» «Я чувствую то же самое». Он раскрыл объятия. Я шагнула к нему и обхватила его вокруг пояса. Прижавшись щекой к его груди, закрыла глаза и вдохнула его пряный хвойный аромат. «Хотя должен признать, когда корона стала золотой, я обрадовался. Мне хотелось такую же шикарную, как у тебя». Я засмеялась. Я говорила с Уиллой. Заметил. Он коснулся губами моей макушки. Мне очень любопытно, о чем вы говорили. И немного завидно. Ухмыльнувшись, я поцеловала уголок его губ. «Ничего такого, что одобрил бы твой грязный разум». Он надулся. Это выглядело смешно, но вместе с тем очаровательно. Я рассказала к его великому удивлению, что это она была той женщиной в красной жемчужине, которая отправила меня в его комнату. Он понятия не имел, что кто-то из старейших путешествовал в Солис, но, учитывая ее дневник, это имело смысл. Я не стала рассказывать, что она говорила о нем. Вряд ли он хотел, чтобы кто-то знал о том, что таится у него на сердце. Зато поделилась тем, что Уилла поведала о пророчестве. Потом мы отправились в гостиную. Кастел все еще немного сомневался. Не то чтобы я не могу в это поверить, сказал он, обвив рукой мои плечи. Но в голове не укладывается. Если одно пророчество может оказаться правдивым, то как не быть и другим, тема которых мы не слышали? Не знаю, может, пророчества и не должны быть известны. Ты говоришь как ясновидящая, я хихикнула. Да. У него на щеке появилась ямочка. Он погладил меня по лицу, убирая выбившуюся прядь волос. «Скоро принесут еду, ты, наверное, устала и уже присматриваешься к душу. Но сначала я бы хотел поговорить с Кираном. Ты готова к этому?» «Конечно». «Хорошо, потому что он будет здесь через несколько минут». Я рассмеялась и увидела вихрь ярких золотых крапинок в его глазах. Он приоткрыл губы, показывая кончики клыков. «Мне нравится твой смех. Нравится, что ты стала больше смеяться». «Мне тоже», — тихо призналась я и все благодаря тебе». Он на миг закрыл глаза, прижавшись лбом к моему лбу. Некоторое время мы так и стояли. «Пока не пришел Киран, я хотел тебя кое о чем спросить». «Звучит серьезно». «В каком-то смысле так и есть». Он поднял голову. «Ты не чувствуешь голода?» «К пище?» — уточнила я. Он изогнул губы. «Ты не о таком голоде подумала?» «О!» — я округлила глаза. «К крови?» — он усмехнулся. «Не нужно об этом шептать». «Я не шептала». Еще как шептала». «Ну ладно». Я прикусила губу. «Думаю, нет. То есть я больше ни разу не чувствовала той грызущей боли. Если бы почувствовала, то поняла. Это не всегда так, моя королева». «Моя королева». Мне это нравилось. Почти так же, как когда он называл меня принцессой. Но я ему в этом не признаюсь. «А как это ощущается?» «Чувствуешь необъяснимую усталость даже после сна. Ешь, но не наедаешься. Еда, в конце концов, теряет привлекательность. Легко раздражаешься, но это для тебя не в новинку». «Эй!» — я шлепнула его по руке. «Возможно, тебя нужно сейчас покормить», — поддразнил он с блеском в глазах. «Как только ты дойдешь до того, что еда больше не утоляет твой голод, тебе нужно будет покормиться». Я кивнула. «Хорошо. В любом случае, сейчас необходимость в кормлении для тебя бы еще не наступила, если основываться на том, как часто нужно кормиться атлантианцам. Но ты можешь оказаться другой. Может, тебе это вообще не понадобится. Но я хочу проверить». Я поискала проблеск беспокойства из-за необходимости кормиться, но ничего не нашла. В дверь постучали. кастил впустил Кирана. Вольвен, похоже, успел принять душ и переодеться. Теперь на нем были свежая белая рубашка и черные брюки. Я позавидовала. Мы тебя долго не задержим, сказал Кастел, подходя ко мне. Но мы хотим попросить кое о чем важном. Киран поднял бровь и перевел взгляд от него ко мне. Это насчет присоединения? Я чуть не задохнулась. Что? Я ошибаюсь, Киран скрестил на груди руки. Ага? Я кивнула, а Кастел, похоже, изо всех сил старался не расхохотаться. «Нет, мы хотели поговорить вовсе не об этом. И, кстати, разве необходимости в присоединении больше нет? Я божество, у меня теперь непостижима долгая жизнь». «Ну да», — протянул Кастел. Я посмотрела на него, и вдруг мне вспомнилось, о чем я волновалась, узнав, что бессмертна или близка к бессмертию. «Я от тебя переживу?» «Жизненный срок божеств вдвое больше, чем у атлантианцев. Может, еще дольше, если они погрузятся в глубокий сон», — объяснил Кастел. Я не почувствовала от него беспокойства, хотя сама готова была рухнуть на пол. «Но у нас еще много времени до того, как эта проблема станет насущной». «Для меня она уже сейчас насущная». «Но еще бы», — вмешался Кейран. «Я связан с тобой, как и все вольвены. Это не такие узы, как были с первичными». «Но Вольвен все равно может быть связующим звеном, который сольет два жизненных срока воедино». Он нахмурился. «Или три. Это если твою жизнь соединить с его жизнью». Я возрилась на него. «Это может быть любой Вольвен, пожал плечами Киран. Я продолжала изумленно смотреть на него. «Ладно, примем это к сведению». кастил похлопал меня по плечу, и я опустилась в мягкое черное кресло. «Но мы хотели обсудить не это». «Да неужели?» — отозвался Кейран. Я заморгала и встряхнула головой. Мы собирались попросить его стать нашим советником. Завтра мы отправимся в Элизиум, а потом в Солис. Мне не нужно было сейчас думать ни о чем таком. «Мы хотим попросить тебя оказать нам честь и стать советником короны», — начал Кастел. «Я приготовил в голове целую речь о том, что ты мне как брат, и что никому я не доверяю больше». Но теперь все обернулось так неловко, что... Да, мы бы хотели, чтобы ты стал нашим советником. Киран уставился на нас, вытаращив глаза, и я ощутила от него холодный всплеск потрясения, которое, думаю, он испытывал не так часто. «Ты удивлен», — произнесла я. «Почему? Ты же знаешь, что Кастел тебе доверяет, и я тоже». «Да, но...» — Киран потер грудь. «Советник короны обычно кто-то гораздо старше меня, более опытный и с большими связями. Король с королевой тоже обычно гораздо старше нас», сухо возразил Кастел. «Знаю, но... Почему бы вам не выбрать моего отца? Он будет хорошо вам служить». «Но не так хорошо, как ты», сказал Кастел. «Ты не обязан соглашаться». «Нет, я согласен. Это честь». Его широко раскрытые бледно-голубые глаза смотрели на нас. «Просто... Я правда думал, что вы попросите моего отца?» «Он так думал?» — я поразилась. «Мне больше никто бы и в голову не пришел». Кастел шагнул вперед и взял Кейрана за затылок. «Я мог подумать только о тебе». То, что я ощутила от Вальвена, согрело мне сердце. Он был удивлен, но гуд и купался в этом тепле. Клянусь, у него на глазах заблестели слезы. «Для меня честь служить вам советником», — повторил он. С этого момента и до последнего. Это для нас честь. Кастел обнял его. Серьезно. Киран вернул объятия. Глядя на них, я улыбалась. Даже боги не могут создать связь более сильную, чем дружба. Ладно, Киран прочистил горло и отступил назад. «Знаю, обычно проходит церемония», — сказал кастил взглянув на меня. «Вроде той, что состоялась в тронном зале храма». Он опять повернулся к Кирану. Мы можем провести ее вместе с большой коронацией. Вольвен кивнул. Мне бы хотелось, чтобы мои родители и сестры тоже присутствовали. Сестры, я улыбнулась еще шире. Он уже думает о самой младшей сестренке. Мне тоже, добавил Кастил. Киран провел рукой по волосам. Кажется, мне нужно выпить. Порции пять. Кастил усмехнулся. Думаю, после сегодняшнего нам всем не помешает. Он повернулся к буфету, где стояли бутылки и хрустальные бокалы с вырезанными на них лозами. «Ты чего бы хотела?» «То, что будешь ты». Он поднял бровь. «Интригующе». Я покачала головой. «Знаешь», — посмотрел на меня Кейран, садясь в кресло, «я никогда раньше не слышал о такой коронации. Народ счастлив, все празднуют». Могу представить, как они рады, что спадет напряженность из-за того, как долго правят родители Касса. Я откинулась на спинку кресла, а Кастел послал мне теплый взгляд, наливая три бокала чего-то. «А я думаю, это больше из-за тебя», — возразил он. «Потому что я особенная». Я подперла кулаком подбородок и закатила глаза. «Уникально, как снежинка». Он искренне рассмеялся. «Проклятие, да, именно такая». «Но не такая особенная, как те, кто способен менять облик». Я никогда с этим не примирюсь, но такая реакция, возможно, связана с тем, что их принц вознес. Я широко распахнула глаза и выпрямилась. О, боги, мне сейчас кое-что пришло в голову. Жду не дождусь услышать, пробормотал Кейран. Никтоса защищают стражи, вспомнила я то, о чем говорилось на заседании совета. Не сказать, что это оказалось сенсацией. А дракены, они либо уснули, либо. «Защищают места отдохновения богов, верно?» Киран взял у Кастела бокал. «Да». У меня сердце ухнуло вниз. «Помните, что Йен говорил нам о стражах? Почему бы стражам, которые охраняют сон Никтаса, не быть дракенами?» Кастел сунул мне в руку бокал. «То есть ты только сейчас поняла, кто такие стражи Никтаса?» «Да, только сейчас». «Мы должны уговорить дракенов нам помочь». Тех, кто способны принимать облик драконов. Кастел уставился на меня и медленно кивнул. «Я думал, ты это поняла». «Нет», — Кейран вскинул брови. «То есть мне об этом говорили, но мне с тех пор много чего рассказывали, и...» «Боги богов, я увижу дракена?» «Да, моя королева», — кастил сел на подлокотник моего кресла. «Ты можешь увидеть дракена». «Не знаю, почему ты так восторгаешься», — заметил Кейран. «Дракены известны как... очень недружелюбная линия, а норов у них такой, что ты рядом с ними покажешься белой и пушистой». Я подняла правую руку и показала средний палец. Кейран ухмыльнулся. «Но во мне течет кровь Никтоса, подчеркнула я. «А еще они могут выдыхать пламя», — Кейран наклонил бокал в мою сторону. Так что будем надеяться, что никто из нас их не разозлит.